В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь. Половина зала залита водой. Сокон с потолка с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так как попало и где попало, расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек, в возрасте от 12 до 15 лет. Все они голоногие и голоруки. У многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки. Не сразу понимаешь, что это очертание тучи, как она видится сверху. Нурлан стоит на кафедре. Все глаза устремлены на него. Одни смотрятся спокойным ожиданием, другие с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с таким выражением будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел, и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены. Нурлан, с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит, «Как вам может быть известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие: Преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой «Рогатая гадюка». Должен сказать, что это довольно обычное преломление достижения науки в сознании широких масс. Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма кажется недовольна. То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало, это семестровые контрольные по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча... Его прерывает смех. Он нахмуривается. Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой. Многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут... Страшного суда. Город на военном положении, готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле туча? Представьте себе... Посредине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами. «Господин профессор, — говорит он, — про тучу мы все знаем». «Не надо про тучу!» «Вот как!» — Нурлан прищуривается на него. «И что же вы знаете про тучу?» Вопрос этот повисает в воздухе, его пропускают мимо ушей. «Меня зовут Микель», — объявляет толстенький подросток. «А разрешите задать вопрос?» Нурлан пожимает плечами. «Задавай». «Что такое, по-вашему, прогресс?» «Причем здесь прогресс?» С недоумением и раздражением спрашивает Нурлан. «Одну минуту», — громко произносит Циприан и встает. «Господин Нурлан, разрешите я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы, только общие, самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы, Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего».